Глава пятая. 23 ноября 2016 года. 8.05. Обычно Юля вставала по первому звонку будильника. Но сегодня бодрая трель прозвучала так некстати, что она смогла только слепо нашарить аппарат на столе рядом с диваном и практически не приходя в сознание с трудом провести пальцем по экрану, выключая сигнал. Вскоре выяснилось, что она перепутала направление движения — Будильник не выключился, а отложил звонок на 10 минут. Когда сигнал раздался вновь, Юля смахнула его более вдумчиво, приоткрыв ради этого целый один глаз, после чего перевернулась на другой бок, бросила смартфон рядом, а сама снова зарылась лицом в подушку. Мысленно она уже решилась прогулять первую пару в колледже, но вошедшая в комнату мама сломала этот чудесный план». Пришлось все же вылезать из-под одеяла и в режиме зомби брести в ванную. По пути в коридоре ее едва не сшиб уже позавтракавший семка, тоже подгоняемый вездесущей мамой. Едва Юля успела плеснуть себе в лицо воды и прополоскать рот, как та постучалась в дверь. «Да проснулась я, проснулась!» — буркнула Юля недовольно, отодвигая щеколду. Но оказалось, маму тревожило не то, насколько старшая дочь пришла в себя, а сможет ли она сегодня забрать младшего брата из школы и посидеть с ним до ее прихода. «Дедушка всё ещё неважно себя чувствует. Бабушка уже высказала мне, что им нужно немного покоя». Закатив глаза, сообщила мама, из чего Юля сделала вывод, что разговор был нелёгким. Чтобы забрать Сёмку после уроков, Юле требовалось прогулять последнюю пару, но она согласилась, понимая, что больше этого сделать все равно некому. «А ты чего такая квелая? удивилась мама, внимательно вглядываясь в нее. «Ты вообще спала? И сама-то не заболела после вчерашнего?» «Не заболела», — заверила Юля, сонно потерев глаза и зевнув. «Но спала действительно плохо. Еще бы!» Выдохнула мама, качая головой. «После таких приключений. Больше на Никитиной машине никто из нас никогда не поедет, пока он не принесет справку из сервиса, подтверждающую, что она пригодна для использования. Юль, а с глазом что?» Этот вопрос, наконец, прогнал сонливость. Юля вздрогнула, только теперь осознав, что стоит, прислонившись плечом к дверному косяку в ванной, и смотрит на маму, почти не мигая. Она тут же опустила глаза, махнула рукой и торопливо прошла на кухню. «Да ничего, ерунда какая-то, уже некоторое время так». Хотя Семка против обыкновения уже стоял в прихожей, практически готовой к выходу, мама последовала за ней. «Так, дай-ка посмотреть», — велела она, заставляя Юлю повернуться к свету и заглядывая в ее правый глаз. «Слушай, это ненормально. Надо бы врачу показаться, вдруг это серьезно. да что может быть серьезного юля проворно вывернулась из ее рук и полезла за чашкой в шкафчик чтобы отвернуться не болит не чешется видеть я хуже не стала само пройдет и потом сомневаюсь что наш местный офтальмолог мне что то путное скажет я только день потеряю в очереди если вообще на прием попаду мама за ее спиной только согласно вздохнула Местная поликлиника оставляла желать лучшего и в плане диагностического оборудования, и в плане специалистов. Когда Юля снова повернулась, чтобы налить себе кофе, мама тревожно смотрела на наручные часы. «Ладно, нам пора, но если вдруг глаз заболит, дай мне знать». Заявив это, она поторопилась к выходу, где Семка уже конючил, что ему жарко, и они сейчас опоздают. Мама, конечно, не осталась в долгу и напомнила, что обычно она его ждет по сто лет. Юля закрыла за ними дверь и вернулась на кухню, чтобы еще немного подремать над чашкой кофе в образовавшейся тишине. Есть после плотного ужина накануне она все равно не хотела. С мамой она была не до конца честна. Спала Юля действительно мало, но не из-за переживаний после событий на шоссе, а потому что долго искала в интернете информацию про детский лагерь «Радуга» и безымянные склады, находящиеся недалеко от него. Поисковик упрямо не желал ее понимать. Он выдавал либо бесполезную информацию о местоположении лагеря, которое Юле и так было известно, либо еще более бесполезную информацию о других лагерях с таким же названием, находящихся в других регионах страны. Юля даже удивилась тому, сколько их. Заодно ей подсунули рекламу детского развивающего центра с таким названием где-то в Москве. Единственный вывод, который Юля сделала из этих результатов, это то, что лагерь все же закрыт. с тех самых пор, как в него не поехала она. Стоило добавить в запрос что-нибудь вроде «городская легенда» или «страшная история», как ее снова выносила на сайт с плохо написанными страшилками на тему «пионер лагерей или «родом оттуда». Несколько названий Юлю даже зацепили, заставив кликнуть по ним из любопытства. Но внутри оказалась полная чушь, она только время зря потеряла. То же самое происходило, если комбинировать запросы про лагерь с запросом про кукол. Со складами дело обстояло еще хуже. Про них Юля вообще не смогла найти никакой информации, кроме адреса и контактных телефонов. У них не было даже нормального сайта. Контакты были рассованы по доскам объявлений и коммерческим каталогам. Ближе к одиннадцати вечера Юля вспомнила, что Галка как-то кидала ей ссылку на группу, где собирали всякие страшные истории и новости их района. Там они вместе читали обсуждения про ночного смотрителя в прошлом месяце — Может быть, и про лагерь обсуждения найдется. Еще почти час у нее ушел на то, чтобы прокрутить ленту группы, почитать обсуждения и статьи, снова подивившись фантазиям участников сообщества. Впрочем, некоторые истории звучали до того жутко и правдоподобно, что пережившая преследование призраком Юля в них поверила. Ей стало очень не по себе. Так ничего и не отыскав, Она решилась спросить у Галки, не знает ли та похожих сообществ, где можно найти нужную историю. Подруга оказалась в сети и, конечно, сразу заинтересовалась причинами столь внезапного вопроса. Пришлось рассказать ей про странную встречу на шоссе, но про рисунок Влада Юля предпочла умолчать. Сказала лишь, что ситуация напоминает ей какую-то страшилку, но она никак не может ее вспомнить, но, возможно, это связано с заброшенным детским лагерем. Галка в ответ кинула ей несколько ссылок и ушла спать, разочарованная отсутствием трупа в этой истории. Новые сайты, группы и видеоканалы Юля изучала еще пару часов. Нет, она понимала, что Влад не стал бы заставлять ее так убиваться над поисками. Но что-то все равно не давало успокоиться, отложить телефон и уснуть. Юля пару раз попыталась так сделать, когда глаза начинали слипаться. Но ничего не вышло. То ли в ней проснулся охотничий инстинкт и хотелось как можно скорее нарыть какой-нибудь полезной информации, чтобы разобраться в происшествии. То ли она просто не хотела разочаровывать Влада отсутствием результата. Шёл уже третий час, когда ей, наконец, удалось нащупать ниточку. Сердце сразу возбужденно забилось в предвкушении, а после просмотра ролика одного из многочисленных видеоблогеров, лазающих по заброшенным зданиям, Юля едва смогла удержаться от того, чтобы сразу набрать номер Влада и радостно заорать в трубку. «Я нашла!» В половину третьего Влад вряд ли оценил бы ее энтузиазм. Сохранив ссылку на нужное видео, Юля со спокойной совестью легла спать. Но то ли начитавшись страшилок, то ли насмотревшись атмосферных видео из мест, которые люди просто бросили на милость разрушающей силе природы, спала она тревожно. то дело просыпаясь из-за странных снов, в которых бродила по облезлым коридорам, которые напоминали ей одновременно и полуразрушенную усадьбу Грибова, и недостроенный портал. Вспомнив о видео, Юля снова задумалась о прогуле первой пары. Потому что в последний момент собраться и добежать до колледжа, время у неё ещё оставалось. А вот зайти еще и к Владу, чтобы отчитаться о найденной информации, нет. Терпеть до середины дня она точно не сможет. из этих размышлений ее вырвал звонок телефона донесшейся из комнаты где она редкий случай оставила его после пробуждения звонка в такое время она ни от кого не ждала еще больше ее удивил незнакомый номер абонента и то что на ее осторожное алло трубка ответила смутно знакомым голосом юля да все так же настороженно ответила она силясь вспомнить кто это может быть «Это Артём. Федоров, Брат Влада». О, выдохнула Юля облегченно, но тут же снова удивилась. «А откуда у вас мой номер?» Она точно помнила, что не давала его во время их встречи. Из трубки донесся едва слышный смешок. «Я умею находить нужную информацию. Хотел спросить, удалось ли тебе поговорить с Владом насчёт юбилея?» Юля с громким вздохом плюхнулась на диван, чувствуя себя неловко. Конечно, она ничего не обещала Артёму, да и времени у неё хватило всего на один разговор. Едва ли брат Влада мог ожидать, что это будет так просто. Но всё равно было неприятно вслух признавать, что она не смогла сделать то, о чём её просили. Судя по реакции, результата пока нет. Резюмировал Артём, и Юля не смогла понять значение его тона. То ли он был просто неэмоциональный, то ли морозил недовольством. Скорее, результат пока отрицательный. объяснила она торопливо. «Я говорила с Владом вчера, но он категорически против. И, кстати, сказал, что его присутствие на юбилее нужно только вам, и не ради семьи, а ради бизнеса». А Артём только хмыкнул. Проблема в том, что в определенный момент Влад начал отделять семейный бизнес от семьи, в то время как благополучие семьи во многом зависит от благополучия Вектора. Он сам имеет возможность вести более или менее комфортный образ жизни, то есть, Нанимать помощников для всего, с чем больше не может справиться сам, исключительно благодаря деньгам, которые зарабатывает холдинг. Из-за того, что он теперь отказывается это понимать, а я все еще понимаю, у нас и возникли разногласия. Да, большая часть нашей жизни — работа. Даже семейные торжества всегда связаны с делами. Таков удел всех людей бизнеса. Только наемный работник может позволить себе оставлять работу на работе. «Но дело даже не в этом. Отделившись от семейного бизнеса и отделив бизнес от семьи, Влад заодно отделился от семьи сам. Какое-то время мы ждали, что он придёт в себя после случившегося и вернется, но вместо этого пропасть только растет. Его переезд в Шелково наглядно это показал. Нашего отца это огорчает. Он гордый человек, переживший немало предательств и потерь. Он давно разучился говорить о своих чувствах, потому не подает вида. Может быть, «Я не лучший на свете брат, но я достаточно благодарный сын, чтобы попытаться с этим что-то сделать». «Я вас поняла, Артём Сергеевич, Я и не собиралась сдаваться после первой попытки, но нужно время». «Времени мало, Юля. Торжество уже в субботу. Пожалуйста, постарайся привести на него моего брата. Я в долгу не останусь, и ты не останешься в накладе». Последние слова несколько озадачили Юлю. Но она не стала уточнять их значение. Ей хотелось поскорее закончить разговор. Если присутствие Влада с самого начала заставляло ее чувствовать себя лучше, спокойнее, защищеннее, увереннее, то Артём производил обратное впечатление. Даже просто слыша его голос по телефону, Юля серьезно нервничала. «Я сделаю все, что смогу», — пообещала она. «Спасибо. Хорошего дня». И он отключился. Старший Федоров определенно не любил тратить время впустую. Юля подумалась, что, наверное, так и ведут себя в реальной жизни серьезные бизнесмены. Говорят быстро, действуют решительно. Там, где можно, идут на пролом, где нельзя, Юляты договариваются. Они сами нацелены на результат и от других требуют быстрого результата. Она попыталась представить себе Влада таким. Стремительным, резким, постоянно куда-то спешащим, бескомпромиссным, требовательным. ведь он сам сказал что стремился походить на брата пока не попал в аварию что то такое иногда еще проскальзывало в его поведении интересно понравился бы он ей тогда так же сильно как нравится сейчас или произвел бы такое же угнетающее отталкивающее впечатление как артем фантазия ее не успела заработать на полную катушку юля отвлеклась заметив что у нее висит неотвеченный вызов Она удивленно нахмурилась, тыкая в уведомление кончиком пальца. Когда ей успел позвонить кто-то еще И почему она не услышала? Увидев, кто ей звонил, Юля едва не выронила смартфон, чувствуя, как вдоль позвоночника прокатился кубик льда. Этот номер все еще оставался в ее списке контактов, но она не ожидала, что еще хотя бы раз получит звонок с него. В списке вызовов рядом с красной трубкой значилась «Ирка». Юля не знала, как долго гипнотизировала взглядом строчку в списке вызовов, рядом с которой горела красная иконка, означавшая, что вызов не был принят. «Ирка». ее номер, исключавший вероятность того, что это какая-то другая Ирка из ее списка контактов. И время вызова? 3.35. Когда сердце немного успокоилось, и Юля вспомнила, что стоит иногда делать вдох и выдох, ее палец ткнул в информацию о контакте, открывая историю звонков. Сердце снова ёкнуло, живот скрутило, хотя Юля и так знала, что увидит. Время последнего вызова с телефона погибшей в сентябре подруги навсегда въелось в ее памяти три тридцать пять. Возможно, набрать ее номер последнее, что Ира успела сделать в своей жизни. Но Юля в ту ночь выключила звук, чтобы звонки пьяной подружки, ехавшей с вечеринки, не мешали ей спать перед рабочей сменой в магазине. И вот теперь, больше двух месяцев спустя. И снова звонили с того же номера в то же самое время? «Как такое вообще возможно?» «Это ошибка», — крутилась в голове. «Какой-то сбой в системе. Потому я звонок не услышала. Это просто эхо давно сделанного вызова. Или номер уже отдали кому-то другому. Как долго их сейчас держат в отстойниках? И меня набрали по ошибке. А время всего лишь совпадение». Но как бы Юля не пыталась убедить себя, что неприятному вызову есть рациональное объяснение, мороз гулял по коже, а внутри все скручивалось от накатывающей паники. В конце концов, невероятным усилием воли Юля смахнула список вызовов с экрана и заблокировала его, а сама вскочила с дивана. сон ее больше не клонила. в крови бурлил адреналин, и какое-то время она просто бестолково металась по комнате, то собираясь одеться, то решая сначала убрать постель. О том, чтобы идти в колледж, теперь не могло быть и речи. На первую пару она уже точно не успеет, с последней ей уходить. Так стоит ли идти на вторую? Определенно нет». Поэтому с трудом, взяв себя в руки, Юля оделась, привела в порядок лицо и волосы, с небольшой опаской схватила смартфон, засунула его в задний карман джинсов и направилась к Владу. Тот явно не ожидал столь раннего визита, поэтому открыл дверь в домашних джинсах и футболке со слегка взъерошенными после сна волосами и тенью щетины на щеках. На взгляд Юли он выглядел до того мило, что она едва не забыла, зачем вообще пришла. «Юля, это ты?» Интересовался Влад, поскольку она молчала. «Разве можно так ставить вопрос? Кто угодно может прикинуться мной и проникнуть в ваш дом?» «Кто угодно не может». Нарочито серьезно возразил Влад, отступая в сторону, чтобы пропустить ее внутрь. «Я тебя по дыханию узнал. Уж по голосу точно ни с кем не спутаю». «Правда?» «Вот не знала. Особенности восприятия реальности незрячими». Хмыкнул Влад. «Ты по делу ли решила составить мне компанию за завтраком?» «По делу». Я кое-что нашла вчера. Прекрасно. Проходи на кухню. Кофе будешь? Да нет, спасибо, я уже позавтракала. А если с круассаном? Они с каким-то умопомрачительно вкусным ванильным кремом внутри. Юля непроизвольно сглотнула, поскольку на самом деле кофе не допила и ничего так и не съела. Уболтали, вздохнула она. Вы просто не оставляете моей диете ни единого шанса. С чего ты вообще взяла, что она тебе нужна? Картинно удивился Влад, следуя за ней на кухню, где на большой тарелке уже ждали три круассана. «Что за навещивая идея?» Юля по привычке пожала плечами, но тут же исправилась, ответив. «Мой парень всегда считал, что мне нужно немного похудеть. Ну, в смысле, бывший парень. О том, что так всегда считала еще и Ира, она упоминать не стала, не желая поднимать тему погибшей подруги». Тогда было бы логично сказать и про странный вызов, а Юля не чувствовала себя готовой говорить о нем с кем-либо. Даже с Владом. «Надеюсь, ты бросила его именно поэтому». «Вообще-то, это он меня бросил». «Вот как». «Тогда скажи ему спасибо за то, что он не стал и дальше портить тебе жизнь, и забудь все, что он говорил». Юля, уже успевшая нажать все нужные кнопки на черной блестящей машине, чтобы получить чашку не слишком крепкого кофе, промолчала, делая вид, что просто не хочет перекрикивать «не слишком шумную кофемолку». Усевшись за стол, круассан с тарелки все же взяла. Очень уж аппетитно тут выглядел, но пообещала себе, что сегодня точно поужинает чашкой обезжиренного кефира. «Так что тебе удалось найти?» Поинтересовался Влад, сев за стол напротив нее. О, это было непросто, потому что история, видимо, не очень известная, но в конце концов я нарыла видео одного блогера. Боже, благослови армию блогеров, противостоящую нашей неосведомлённостей и информирующую нас обо всех аспектах жизни, не покладая рук своих. Хмыкнул Влад. От правильной закатки томатов на зиму до страшных городских легенд всех возможных населенных пунктов. Моя сестра, кстати, тоже блогер. Ты знала? Да. Я подписалась на её Инстаграм. «Волшебно». «Так что там с видеоблогером?» «Так вы не перебивайте. Значит, парень из тех, что лазит по всяким закрытым и заброшенным местам. Этот наш лагерь действительно закрыт еще со времен моего детства». «То есть, примерно с позавчера?» Не удержался от подначки Влад. Видимо, он так и не забыл, как она назвала его взрослым в самом начале знакомства, чем невольно противопоставила себе. «С 2008 года». Уточнила она нарочито недовольным тоном, на что Влад улыбнулся и примирительно вскинул свободную от на руку. До этого он проработал всего пять лет, потому что открылся в 2003 третьем, а перед этим закрылся в конце 80-х. Да, тогда многое закрывалось, но как это связано с парнем на шоссе? А вот тут начинается самое интересное. Тоном профессиональной сплетницы заявила Юля, сама не зная, откуда он взялся в ее арсенале не самого умелого рассказчика. И «Я вижу, что тебе очень нравится держать меня в неведении и тянуть время», снова подначил Влад, улыбаясь. «Вы же все время перебиваете? Как вам вообще можно что-то рассказывать?» Притворно возмутилась Юля, надеясь, что ее улыбка ему не так заметна. «Я внимательно тебя слушаю». «Так вот, лагерь этот принадлежал фабрике игрушек, Туда ездили дети ее работников. Существует легенда, что в последнюю смену там по ночам начали пропадать дети, а на их месте утром находили кукол. Якобы потом всех пропавших детей нашли в каком-то подвале. Юля запнулась и вздохнула. мертвыми. А вокруг сидели десятки кукол. Сидели и как будто смотрели на тела. Примерно как на моем рисунке. — уточнил Влад, вмиг посерьезнев. Да, только у вас на рисунке один мертвый мужчина и одна кукла. Знаешь, в чем особенность городских легенд? Как и все байки, как любые слухи, проходя через устный пересказ от человека к человеку, они обрастают деталями и подробностями, каких не было в действительности. Скажем, я очень сомневаюсь, что в лагере во время смены действительно могло пропасть много детей. Если они пропадали ночью по одному, в первый раз, возможно, это сочли бы шуткой и поначалу искали бы ребенка. Но не найдя его и обнаружив на следующий день новую пропажу, уже вызвали бы милицию, а те, скорее всего, отправили бы остальных детей по домам от греха подальше. «Да, наверное, вы правы», — согласилась Юля. «Ну что, мы поедем туда?» «Я уже все равно прогуливаю колледж, так что абсолютно свободно примерно до полудня». Влад замер, держа на весу стакан с водой. В отличие от Юли, он предпочитал кофе в виде маленькой чашки крепкого эспрессо, а воду пил отдельно, не разбавляя ею вкус кофе. «Не ожидал услышать от тебя такое. В прошлый раз ты не горела желанием ехать со мной на кладбище?» «Но ехать все равно пришлось», — напомнила Юля. «Полагаю, мне и в этот раз не отвертеться. Так что хотелось бы разделаться с этим поскорее. И желательно днем, а не вечером». «Что ж...» «Справедливо», — заметил Влад, поднимаясь из-за стола и направляясь к выходу из кухни. Двигался он, как всегда, плавно и неторопливо. «Я только побреюсь и переоденусь». У Юли вырвался невнятный звук. То ли кашель, то ли нервный смешок, который она попыталась скрыть за кашлем. На самом деле она лишь вовремя прикусила язык, едва не ляпнув бестактный вопрос в духе Галки. все таки общение с новой подругой влияло на нее. Однако Влад все равно среагировал. «Что, ты что-то хотела сказать?» Юля смущенно сморщила нос и потерла ладонью лоб, не зная, как лучше поступить, раз уж он заметил. Вдруг подумает что-то еще более неуместное. «Нет, извините, это ерунда». Он не двинулся с места, стоя на пороге кухни в полоборота, ожидая, что она продолжит. «Просто... я все это время не могу понять, как вы вообще бреетесь?» несчастным тоном призналась юля простите влад тихонько рассмеялся развеселенный то ли ее глупым вопросом то ли заметным даже слепому смущением все в порядке юль я делаю это так же как и все остальное на ощупь